Глава 12. Нужно продолжать. Часть 1 Итак, вы думаете, что у вас есть силы, чтобы победить меня на моей же сцене, в моем же городе? Спускайтесь, и мы узнаем. Завтрак. Я передвинула кучку крыжек По жестяной стойке, пока темно-коричневый пони, покрытый шрамами, из кьюти марки в виде куска жареного мяса, снимал шашлык с кролика с огня. Гость или нет, ожидалось, что за еду мы заплатим. Сама не знаю, почему ожидала иного. Я взяла свою порцию, пикантный запах, который проник мне в ноздри, и перенесла ее к столику, где каламити уже зарывался в миску с овсянкой. Литл Пип, ты что делаешь? Взвизнула вельвет ремеди, увидев, как и приближаюсь. Я остановилась с удивлением, глядя на нее. Вельвет была поражена. — Ты же не собираешься есть это, правда? Я кивнула, так как с шашлыком в зубах говорить было затруднительно. Мой живот заурчал. Проглотив слюнки, я поразилась ароматом жареного кролика. Это было немного не то, что я ожидала, да и желудок странно содрогнулся, но пахло вкусно. — Литл Пип! — Вельвет положила копыта на грудь в преувеличенном драматизме. — Это же мясо! — Угу! — пробормотала я сквозь завтрак, надеясь, что признание данного факта позволит мне спокойно поесть. Глаза Вельвет сузились. — Мы вегетарианцы. холодно напомнила она. Я остановилась. Не взаправду. В сто или два я ела только яблоки. Но я думала, что это единственная еда, которая у нас была. И чувствовала себя прекрасно от одной только мысли, что мне больше не придется их есть. Я вспомнила о первой еде, которую нашла снаружи. Как я нашла жареное мясо в холодильнике и решила, что в пустошах это обычная еда. Мой желудок воспринял пищу не очень хорошо, но я рассудила, что это последствия жизни на яблоках и что к еде снаружи нужно просто привыкнуть. Думаю, по большей части я отлично приспособилась. Естественно, теперь я поняла, что это был рейдерский холодильник. Так что такое меню было ожидаемо. Каламити, наконец, оторвался от овсянки, встревая в разговор. Да, мясо есть мы можем, просто не особо его любим. Для нашего рациона не очень подходит. Каламити посмотрел по сторонам, его покрытые овсянки губы скривились. Мои братья вечно подначивали меня на состязание по пожиранию хот-догов. Хотя обычно это означало, что они пихали всякую дрянь мне в глотку. Вильветри ужаснулась. Хотя, скорее всего, они были отвратительны только лишь потому, что хот-догам было лет двести, а не потому, что они были сделаны из мяса. Мой аппетит вмиг пропал. Фу! Ради Селестии надеюсь, что на все это время их хотя бы заморозили. Вильветри отвернулась и ушла от столика. Она как раз уходила, когда к нам подсела Гауда с тарелкой жареных крыс. Она увидела, что вельвец содрогнулась от отвращения и ускорила шаг. Ухватив крысу за хвост и проглотив, грифина повернулась ко мне и озадаченно спросила, «Что это с ней?» «Полагаю, вы выдвигаетесь после завтрака», спросила она, покончив с содержимым тарелки. Не забывая пережевывать рагу из кролика, я поведал ей о войске Красного Глаза. А она выслушала это с мрачной миной. «Вам прикрытие нужно?» Этот вопрос мучил меня всю ночь. Не потребность в прикрытии, а вообще уход отсюда. Мы могли уйти прямо сейчас, оставив разбитое копыто навсегда позади. Выбраться из заваривающейся каши, бросив здешних пони на произвол судьбы. Должна признать, это была по-своему привлекательная идея, особенно учитывая, что все альтернативные варианты практически гарантировали высокие шансы на смерть. Было ли здесь что-либо или кто-либо «Ради чего стоило рисковать моей жизнью или жизнями моих спутников?» «Я думаю задержаться», — призналась я. «Еще ненадолго». Гауда ухмыльнулась. «С другой стороны, мне некуда было спешить. У меня не было дома. Из единственного дружественного городка настолько что прогнали. Я была все еще брошена на произвол судьбы и потеряна. Будто перенеслась обратно в стула два во времена, когда у меня еще не было кьюти-марки и своего места в жизни. Тоже же ощущение, только стены другие. Даже потолок был таким же серым, просто теперь выше. Я была пони с пипбаком на боку, символом, который не значит ничего особенного сто или два да и вообще ничего не значит в пустошах. По правде говоря, у меня не было конкретных планов на будущее. Сама я считала рабовладение омерзительным и хотела разобраться с красным глазом. И да. От моего внимания не ускользнули признаки того, что Красный Глаз был замешан в кое-чем более крупном. Я могла уйти, прикрывшись намерением остановить Красного Глаза, если это действительно стало бы моей целью. Но ведь небольшая армия буквально за холмами принадлежала ему. А если я действительно хотела разобраться с работорговцами, то почему не здесь? — Нам, возможно, стоит поговорить, — многозначительно сказал мне Каламити. Гауда задумчиво уставилась на меня, — Очевидно, взвешивая появившиеся варианты. Наконец она приняла решение. «Если думаете остаться, то могу предложить вам контракт». Я удивленно подняла брови. «М -м? Как бы ты отнеслась к заданию убрать Дедайса для меня?» Я навострила уши. Во взгляде Каламити читалось удивление. «Я? Почему?» Гауда скривилась. «Потому что, если это не сделаешь ты...» то мне придется делать это самой. И хотя я уверена, что это не выходит за рамки моего контракта с мистером Топазом, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. У Дедайса много сторонников, и мне не нравится постоянно ждать удара в спину. — Чет не вижу, с чего бы это за тобой станут меньше охотиться, если ты нас наймешь с ним разделаться. — Может, меньше охотятся и не станут, — согласилась Гауда. — Но попробовать стоит. — Если, конечно, — добавила она, уставившись на меня, — Вы заинтересованы. Механизм в моей голове пришел в движение. Собиралась ли я убить Дедайса? Да, черт возьми, я уже давно хотел это сделать. Уже обдумывала это и многое другое. Но быть нанятой? Я уже устраивала самосуд ранее, но была ли я готова стать наемным убийцей? Я вышла из стоила примерно полторы недели назад. Если я дошла бы до такого за столь короткий срок, то кем я стану к концу месяца, к следующему дню рождения? Я подумаю об этом, ответила я честно. Гауда нахмурилась. Конечно, она хотела ответа сразу. У нас оставалось не так уж и много времени, меньше суток, прежде чем армия красного глаза ворвется в разбитое копыто. На основе моих представлений о Гаудии как тех, Мне пришло в голову, что я заработала бы больше уважения с ее стороны, спросив, «А что мы с этого будем иметь? Чем будешь платить?» Готова поклясться, что на лице Гауды мелькнула улыбка. «У дедайса есть ключ. Всегда носит его в спрятанном хвосте. Ключ открывает хранилище в старых шахтах под разбитым копытом». Звучало логично. Естественно, такое место, как разбитое копыто, было бы построено над сетью пещер самоцветами. Нельзя же было всегда полагаться на одни камни-фермы. Когда пещеры оказались опустошены, что еще с ними можно было сделать, кроме как использовать в качестве слада? В последнем сообщении Даймон Тиары было что-то о том, что лучшие самоцветы отсылались вниз. — Что внутри хранилища? — Гауду улыбнулась. — Твоя оплата будет тем, что найдешь внутри. Как повезет. Может быть, там драгоценные камни, может быть, даже оружие. Перед апокалипсисом драгоценные камни из разбитого копыта использовались для создания волшебных энергопушек. Учитывая, что арсенал был заполненными, справедливо предположить, что в хранилище их возможно еще больше. Предположение, что прямо под тюрьмой хранился арсенал магического оружия, звучало абсурдно. В конце концов, его же не собирали здесь. Но если бы я ее убила Дедайса, то явно не ради наживы. «Ты не можешь сделать это!» Вильвет Ремеди топала и фыркала в отведенном для нас троих скотном вагоне. «Литл Пип, одно дело убить в целях самообороны или защиты других, но это...» Она одарила меня взглядом, который мог парализовать даже смотрительницу. «Это преднамеренное убийство!» Каламити нахмурился. «Я согласен с Вильвет, Литл Пип», — сказал он, как отрезал. «Ладно, когти, я их даже маленько уважаю, но я не наемник». Ты можешь сделать это, но только без меня. Слова Вельвет были еще больнее. — Помнишь ту песню о том, что надо оставаться благородной и верной себе, которую я сочиняла? Она была о тебе, Литл Пип, и сейчас ты подводишь эти все принципы. Даже подумать о таком, — она отступила от меня, — я так в тебе разочарована. Ее слова причинили мне боль. Но чем сильнее друзья на меня нападали, тем больше я утверждалась мысль, что приняла правильное решение. Мне только нужно было заставить их понять, почему. — Сильвер Они замолчали. Затем, после долгой паузы, Каламити спросил. — А каким боком тут замешан Сильвер Мать и отец Сильвер были убиты рейдерами. И они заставили ее с сестрой смотреть на это. Вы помните? Я видела... как по шкурке в ремеди пробежала дрожь. — Конечно, мы, они, заставили их смотреть! — я подчеркнула каждое слово ударами копыта о пол. — И делали это медленно, с максимальной жестокостью, вы помните? Спутники притихли. Рейдеры пришли отсюда, и они действовали по прямому приказу Дедайса. Я прочла это в его грозбухе. Каламити заговорил первым. «Ну, — Но так меняет дело. Вильвет Ремеди чуть дрожала, но была непреклонна. — И что же это меняет? — Это не убийство более. Каламити заявил без оговорок, — о правосудии. Вильвет покачала головой. — Ты имеешь в виду месть? — Ня. Правосудие. Простое и ясное. Каламити кивнул мне. — Я в деле. Он указал на мой рог. Как у тебя там с телекинезом? — Отдых творит чудеса. Я не буду жонглировать вагонами, но бочками запросто. А как твое крыло? Глаза Вельвет метались между нами двоими снова и снова. С отчаянием в голосе она попыталась нас образумить. Планируете ли вы выяснить, кто из рейдеров был причастен к этому делу и убить их тоже? Или вы просто убьете всех в разбитом копыте? — Они рейдеры! — невозмутимо ответил каламить, расправляя крыло. — Если честно, мне вот интересно, зачем вообще им помогаем? Может, лучше позволим им с работорговцами перестрелять друг друга, а затем прихлопнем тех, кто останется? У меня имелась другая идея. Вообще-то, не все пони здесь плохие. Я вспомнила экскортировавшего меня камнедробитель. Думаю, это место можно изменить к лучшему. Возможно, вместо крепости рейдеров оно станет со временем торговым городом. Мне было понятно, насколько тупо и идеалистично прозвучали эти слова, но я все же продолжил. Нам надо убить Дедайса. Найти мистера Топаза и разделаться с ним. Любезно, если возможно. Летально, если нет. и поставить Гауду за главную. Дедайс приказал мне заглянуть к нему еще за одним заданием. Ощущая приятную тяжесть маленького макинтоша в сумке, винтовки на спине и карабину на боку, я подозревала, что мой визит застанет его врасплох. Но приглашение было прекрасной возможностью довести дело до конца. Я пошла одна, оставив каламите во дворе за чтением тактики шпионажа зебр. Ему это явно не понравилось, но я планировала дальнюю вылазку для изучения помещений разбитого копыта, которых еще не видела, включая те, что вели вниз в шахту. Впервые увидев двор в просвете дня, Каламити тотчас же заметил на земле сомкнутые металлические створки гидравлического грузового лифта, но панель управления была сломана. Если лифт вообще работал, то запустить его можно было только из шахты. Должен быть другой путь. Где-то обязательно имелась дверь, ведущая под помещение тюрьмы, и я хотела знать, где именно. И теперь, похоже, я ее нашла. Я стоял за кулисами сцены в столовой. Замызганный и тяжелый занавес скрывал в тени это место от любопытных глаз, сидящих за столами рейдеров. Здесь скопилось столько пыли, что я с уверенностью могла сказать, что пони тут не ходят. Да и зачем? Все пространство было завалено сгнившими театральным инвентарем и костьми сотен погибших. Костями были забиты все шкафы. Они торчали из ящиков кабинетов и валялись высоченными кучами. Обреченные гости разбитого копыта докатились до варварства и каннибализма и в конце концов превратились в прах. Я нашла записи, я нашла граффити, повествующие об этом кошмаре. Сверху висела огромная фреска, растянутая на всю стену. На ней изображался благородного вида пони-солдат, статую которого я видела в Поневиле. Что же вдохновляюще. И хотя фреска за многие годы выцвела и облупилась, я все еще могла разглядеть за солдатом саму богиню Селестию. Ее божественные очертания лучились одобрением. Под фреской находились закрытые ворота, достаточно широкие, чтобы через них прошла вагонетка. По обеим сторонам стояли две обесточенные магические турели, а за ними толстая металлическая дверь. Судя по погашему индикатору, дверь была также обесточена. Мне хотелось попасть внутрь. Не из-за хранилища полного возможных ценностей. Только у Дедайса был ключ, и только Дедайс встречал мистера Топаза лицом к лицу. Если мистер Топас вообще существовал, то я бы дала копыта на отсечение, что он прятался в этом хранилище. В голове возникали разные предположения. Возможно, там находилось очередное стойло, А, возможно, мистер Тапас был не пони, а каким-нибудь мозгоботом. Ворота были закрыты. Я должна была сдвинуть груды сломленных костей, чтобы добраться до них, задержав дыхание, когда в воздух взлетали белесые хлопья. Я потратил несколько минут на взлом, но благодаря моим талантам ворота наконец открылись. Однако с металлической дверью возникли проблемы. Она могла быть открыта только с терминала внутри здания, и только если я восстановлю его питание. Должно быть, я провела несколько часов, рыская по расколотому копыту, пытаясь восстановить питание этой двери. Требовалось лишь заменить часть предохранителей и спарк-батарей, но их оказалось до идиотизма трудно найти. Я действительно обнаружила арсенал за боковой комнатой казарм-охран. Он был полностью опустошен, неудивительно, учитывая, что большинство рейдеров было вооружены энергомагическим оружием, которое, по моему мнению, было утащено как раз отсюда. Тем не менее, на задней стене висела новостная статья в рамке, а за ней прятался сейф. Взяв рамку со стены, я сразу обратил внимание на фотографию. Она запечатлела похороны, проходящие во время легкого зимнего снегопада. Судя по всему, очень важные похороны, так как на заднем плане присутствовали затененные фигуры двух крылатых единорогов. Одна была явно ниже другой, похожа на Селестию и Луну. Но не они привлекли мое внимание. Камера фотографа сфокусировалась на кобыле, одинокой оранжевой пони, которая, в отличие от окружающих, избегая официального черного платья, одела только черную ковбойскую шляпу и черный платок с на нем половинкой яблок. Камера поймала всплеск света, отражающегося от падающей слезы, когда она клала прекрасный цветок на гроб. Кьюти-марка кобылы «Три яблока» была идентична рисунку на малом Макинтоше. Вся Эквестрия оплакивает Биг Макинтоша, героя Утеса Расколотого Копыта. Две недели назад мы даже не знали его имени, но когда Большой Макинтош погиб, встав на пути пули зебры-убийцы, предназначенной для принцессы Селестии, он запал сердце и разум каждого любящего и патриотичного пони, став образцом храбрости, отваги и самопожертвования для всей Эквестрии. Похоронная церемония проходила сегодня днем, На западном дворе Министерской аллеи, по указу принцессы Луны, пегасы устроили легкий снег. Открыв сейф, я обнаружил два стелс-бака, последние требовавшиеся мне спарк-батареи и различные боеприпасы, которые, судя по найденным документам, были магически усилены. Снаряды для игольного пистолета, пули для маленького Макинтоша и даже патроны для боевого седла «Каламити», плюс два типа боеприпасов для оружия, с которым я была незнакома, хотя и подозревала, что один тип был для многоствольных боевых седел, которые, как я заметила, использовали работорговцы. Только-только, уложив мои новые сокровища в седельную сумку и вернув статью на место, я услышала разговор рейдеров и застыла, «Уверена, что они не собираются взорвать себя к чертям?» — И вернуться на минные поля? Первый голос жеребец. Его собеседница Кобылица громко фыркнула. — Да, даже если бы и собирались. Ты вообще имеешь представление, что эти проклятые работорговцы сделали с моим городом? Я быстро повесил рамку и прижалась к стене за одним из множества пустых оружейных стеллажей, навострив уши. — Ты ведь из хорна? Слышал, они устроили там резню. — Не, но это было бы милосерднее. Они забрали всех взрослых, кого смогли, убили остальных и оставили их гнить там, где они упали. А же ребята и кобылки для красного глаза дети бесполезны. Так что они просто предоставили нас самих себе. После секундного неловкого молчания она продолжила. Дела пошли под откос очень быстро. Блин, да они изначально были дерьмовыми, но все стало хуже. Я унесла хвост оттуда так быстро, как смогла». И была более чем счастлива, если бы добрая часть этой банды налетчиков сдохла в криках с оторванными ногами. Я увидела тени двух рейдеров расколотого копыта, когда они проходили мимо, слишком увлеченные разговором, чтобы заметить мой силуэт. Ага, понятно. Но если ловушка Дэдайса сработает, все эти работорговцы станут нашими рабами. Тогда ты сможешь выместить гнев на них лично. Я уверен, Дэдайс не будет возражать, если у некоторых его новых камнедробителей... будет недоставать некоторых нежизненно важных внутренних органов. Голоса затихли, когда они свернулись за угол где-то вне поля зрения. Мой разум работал с бешеной скоростью, собирая вместе то, что я только что услышала. Получается, Дедайс не предавал расколотое копыто. Он просто обманул бандитов красного глаза, собираясь заманить их в ловушку. Естественно, он хотел, чтобы они попали внутрь без всяких трудностей. И он обманом заставил Гауду действовать против него. Что, если этот план был одобрен копытом мистера Тапаза, или, хуже, был на самом деле планом мистера Тапаза? Мне нужно было поговорить с Гаудой, прежде чем застрелю кого-либо. Я хочу, чтобы ты убила Гауду. Я уставилась на Дедайса. Так, это и было моим вторым заданием? Изображая полное неведение, как только могла, я переспросила. «Кого?» Дедай фыркнул. «Гаудина грязноперая. Грифина, На лице шрам. Только один глаз. Такую ни с кем не спутаешь». С садистской улыбкой он наклонился поближе. «Если сделаешь это, станешь частью моей команды. Черт! Я даже сделаю тебя одной из своих личных охранников. Ты получишь хорошую комнату и хорошую еду». Я потеряла дар речи. Он играл со мной. Я это знала, но я все равно растерялась. Я осмотрелась вокруг, как кто на щепоне ищет спасения. И еще раз мой взгляд упал на портрет первой смотрительницы стоила номер два, Свити Белль. Я вспомнила, что Вельвет сказала мне, кое-что, что сказала смотрительница ей самой. И, глядя прямо в серые глаза Дедайса, я утвердительно кивнула. — Окей, нет проблем. Он моргнул. — Это все? Я спросила, как будто убийство Гауды было пустецким делом. Он поднял брови. Нет, я подумаю, что еще нужно сделать. Я повернулась, как бы уйти, сделал несколько шагов к двери и остановилась, глядя через плечо. Тебя будут подозревать. Тебе нужно обзавестись алиби. Его брови поднялись еще выше. Вот что я тебе скажу. У меня есть план, по которому можно и от грифина избавиться. и тебе чистеньким остаться. Его глаза сузились. О, правда? Но ну, так расскажи, пожалуйста. Когда-нибудь слышал о пони по имени Свитти Белль Дидай сморгнул от удивления, а затем расхохотался. Он указал на картинку на стене. Слышал ли о ней? Да у меня есть все ее песни, которые можно сыскать в пустошах. Представляешь, она пела здесь, прямо на этой сцене. Он указал копытом в сторону столовой. — Лестница у моего офиса ведет как раз на балкон, с которого сам начальник смотрел выступление. — Вау! Я надеялась, что Дедайс хотя бы знает кобылу, чье изображение висит у него на стене. Но я даже представить не могла, что этот садистский ублюдок окажется ее фанатом. Он остановил наплыв эмоций, и его голос охладел. — Ну и? Я сделал глубокий вдох. «Ну, ты знаешь, что я пришла сюда не в одиночку. Одна из моих спутников, так получилось, является прямым потомком самой Свети Бэй. И оказывается, музыкальный талант у них семейная». Я завладел его вниманием. Ее имя Вельвет, и она направляется в Мейнхэттен записывать новую музыку для радиостанции Диджей Понтри. «Минуточку. Так это же отличная идея!» Это даст мне возможность поговорить с самым известным жеребцом пустоши. Вот что я имею в виду. Думаю, что смогу уговорить ее выступить тут, на этой сцене. Мой ум мчался галопом, пытаясь сформировать прилично звучащий план. Мы сделаем это сегодня вечером. Пригласим всех посмотреть выступление. И Гаудину тоже. Дэ Дайсу, я видела, пришлась по вкусу эта идея. Битва будет завтра утром, и концерт придется как раз кстати для поднятия боевого духа. Я спрячусь на балконе. Сделаю два выстрела. Один в голову и другой в твой стол. Достаточно близко, чтобы выглядело, будто вы оба мои цели. Я левитировала один из стелсбаков. Затем исчезну, до того, как кто-нибудь посмотрит в мою сторону. Ты можешь обвинить во всем наемника-убийцу-работорговцев. любой купится на это ну да особенно если все ждут атаки работорговцев на следующее утро дедас раздумывал над планом а я стояла и все больше нервничала он должен был понимать что этот план нес угрозу его жизни ведь если я была шпионкой гауды пуля с такой же легкостью могла разнести и его голову поверит ли он в то что меня так просто купить мне это нравится Дедай засиял улыбкой и стукнул копытами друг от друга. Только с одним условием. Ой-ой! Это твоя Вельвет. Я хочу услышать, по крайней мере, две песни, прежде чем прервать шоу, в том числе кое-что из репертуара Свиттибель. какая-то конкретная песня! Он улыбнулся. Блин, да я их всех обожаю! Он откинулся назад. Удивите меня! Выйдя из кабинета Дедайса, я огляделась. Я помнила о том, как Дедайс и его охрана ушли в другую сторону прямо перед тем, как я украла грозбух, И не сильно удивилась тому, что обнаружила проход на лестницу, которая вела на находящийся вверху балкон. Я осмотрела его. Затененный. Скрытый от взора. Идеальная снайперская позиция. По пути назад я заметила тусклое свечение, которого не было раньше. Работал один из терминалов в помещении рядом с офисом Дедайса. Я была уверена, что раньше такого не было. Похоже, замена предохранителей и спарк батарей восстановила питание. Достав инструменты, я взломала его. В терминале не было меню, не было записей, лишь одна функция. Я нашла терминал, открывающий двери с шахтой. Я сделаю два выстрела. Одну пулю в голову Дедайса, а вторую в твой стол, сказала я Гауди. Затем с помощью стелсбака слиняю до того, как меня смогут узнать. Ты можешь обвинить в этом работорговцев, что нападут завтра». Гауда скептически обдумывала эту идею. «Конечно, у некоторых пони могут появиться подозрения, но и не из тех, что могли бы выдвинуть против тебя, особенно если ты их возглавишь и приведешь к победе над работорговцами». Гауда покачала головой. «Что же, я согласна. Ты чертовски хитрая интриганка!» Я почувствовала прилив гордости, а затем сомнения, подобная похвала хорошо или плохо. Через несколько минут я присоединилась к своим друзьям в скотном вагоне. В Вильветремеди нервно скакала туда-сюда. «Концерт? И всего несколько часов, чтобы подготовиться!» «Так, еще разок, на кой мы во все это ввязались?» Каламити было в замешательстве. «На чьей же мы стороне сейчас?» «На той же, что и раньше. Основной план не меняется». Но сначала я хочу, чтобы эти двое оказались в одной комнате. Вельвет Ремеди открыла одну из сидельных коробок и вытащила блокнот. Какие песни я буду исполнять? Большая часть моих песен на самом деле не для рейдеров. Не думаю, что песни о любви, мире, благородстве или свободе тут подойдут. Каламити заржал. Ну, многие из них беглые рабы. Вельвет Ремеди просматривала свой список песен. Это вычеркиваем, это... возможно. О, это забавное, но изначально предназначалось для дуэта. Я читала в старом журнале, что Пинки Пай и Винил Скретч исполнили ее в хуфсбиц. Я могла бы переделать ее под исполнение соло, но необходимо музыкальное сопровождение. Может, мою собственную, как насчет? Я закрыла глаза, вспоминая. Ну, дедайс ждет две песни перед нападением. И он сказал, что одна песня должна быть от Свити Бейль. Вильвет фыркнула. — И когда ты собиралась мне об этом сказать? Хм, сейчас — сейчас. Она хохотнула. — Здорово. Две песни. Одна моей про-про... -э Много про бабушки. Ну, по крайней мере, я большинство из них знаю наизусть. Но другая... Я не могла не закатить глаза. Хотя я обожала музыку Вельвет и влюблялась в нее, с каждой песней сегодня требовалось лишь отвлечь внимание. Она не должна была быть идеальной. Ты думаешь, сможешь приковать к себе каждую пару глаз в зале? – спросил Каламити. Вильвет казалась наигранно оскорбленный. Ну конечно, дорогуша, ни один глаз не будет смотреть в другую сторону. Я могла в это поверить. уверенно. Вельвет Ремиди может удержать все глаза прикованными к ней, даже если бы среди зрителей была Дидзиду. Внезапно Вельвет ахнула. Каждая пара глаз. — Мне нужно в ванну! — О, нет! Что же мне одеть? — Я могу тебе помочь! Вельвет подняла голову. — Нет, спасибо. Я могу и сама хорошо помыться, дорогая. Я что-то промямлила, вспыхнув. Это было не то, что я имела в виду, но теперь, когда она сказала, я не могла изгнать ее образ из своей головы, но и сердце затерпетало в груди. Каламити заржал и развернулся. — оставляя вас наедине для... Он помахал копытом между нами. Этого, чем бы то ни было. Он быстро вышел бормоча что-то про помощь пони Гауды в подготовке магической плазменной пушки к работе до того как сила красного глаза окажется здесь. Я не обратил внимания на его уход. Мой взгляд был обращен только на вельвет ремедий, и я чувствовал, что моя мордочка горит. Я... я имела в виду что у меня есть прекрасное платье для тебя. Сфокусировав магию. Я открыла сумку и вытащила самое красивое платье во всей пустоши, находку из бутика-карусель. Как я могу это исправить? Сколько раз я должна пробовать? Пожалуйста, пусть у меня в этот раз все получится, получится! Вельветри Меди была великолепна. Новое платье сидело на ней идеально, делая ее еще более ошеломляющей, чем когда-либо. Рок светился, и сцена была наполнена теплым цветным светом, который постоянно менялся, сочетаясь с ее голосом и тоном песни. И я встаю на дыбы, чтоб подкинуть монету в молчании. И пусть твердая решимость сокрушит мое отчаяние. В качестве первого номера концерта она выбрала ту печальную песню, которую крутили по радио. с которой все наверняка были знакомы. И она более чем достойно ее исполняла. Она была великолепна. Я присел на балконе, прикрывшись тем же отвратительным чехлом для матраса. ЗПС был готов, снайперская винтовка заряжена и лежала рядом. На самом деле, я ненавидела себя за то, что собиралась погубить выступление Вельвет. Дидайс был не глуп. Когда я вошла на балкон, то нашла записку, оставленную для меня. Один выстрел в цель, один в стол. Сцена взлетит на воздух, если ты выстрелишь во что-либо еще. Сожги его, Селестия. Даже если я могла бы дать знать Каламите о взрывчатке, он, как и я, ничего не смыслит в работе сапера. Песня Вельвет подошла к вышибающему слезу финалу. Публика, десятки рейдеров сидели совершенно потрясенными. Даже Гауда раскрыла клюв. Лагерь на несколько секунд погрузился в полнейшую тишину, сцена опустилась во мрак, не считая слабого свечения роговый львет. Затем столовую потряс взрыв цокота копыт дюжин аплодирующих пони, заставивший балкон дрожать и обрушивший с потолка на головы зрителей мелкий мусор. Я поймала взгляд Дедайса, который тут бросил на балкон. Гауда, заметив это, опустила клюв к полной кружке, продолжая, тем не менее, искоса наблюдать за своим врагом. Новая музыка ударила со сцены. Виллетт Ремеди начал топать копытами о пол, задавая ритм. Вскоре большинство пони в зале принялись барабанить следом за ней. Хватит этой грустной мути! Кто готов оторваться? – выкрикнула она, вызвав рев толпы. Мои уши навострились, глаза расширились, и на мгновение я совершенно забыла о снайперской винтовке. Все, что имело значение, – это то, что я не узнавала музыку. Я никогда раньше не слышал эту песню. Галопом, а не рысью, в ночь разгоряченную, не заставляй ждать меня. Играет музыка, громко и радостно вопит толпам. Если не улыбаетесь, значит, не пытаетесь, устроим погром и не будем молчать. Копыта опол. дайте мне больше, мне нужен рок-н-ролл. Селестия, помилуй, она же сама взорвет сцену. Я левитировал снайперскую винтовку, опасаясь до ей закончить песню». Со всеми этими спецэффектами в Ремеди сейчас абсолютно завладела каждым взглядом. Все пони в зале, и Грифина тоже не могли от нее оторваться. О, Луна, я могла бы начать отстреливать находившихся там пони, и кто бы ничего не заметил, пока не полегло бы ползала. «Не ленись, просто веселись! Что ж, не видишь, что это вечеринка?» Доверившись совершенству прицельного заклинания пип -бака, я сосредоточилась на серии из трех целей. Бах! Бах! Первый выстрел разорвал жестяную кружку Гауды, забрызгав грифину ее содержимым. Она сразу нырнула под стол. Перед тем, как кто-либо успел среагировать, второй выстрел разнес верхнюю половину головы Дедайса, забрызгав мозгами пони сидящих вокруг. Третьей же целью оказалась вельветремеди, которую я, окутав плотным коконом телекинеза, быстро утащила за занавески. В тот же момент вся сцена взорвалась, выбросив по сторонам огонь и обломки. Дедайс не соврал. Пони в первых рядах упали. Я увидел, как Гауда зашаталась, пораженная кусками деревянной шрапнели. Я включила стелсбак и поскакала к лестнице. Снизу кто-то закричал. — Это рыботорговцы! Они напали раньше! — Абсолютно справедливое предположение, — думала я, спускаясь по ступенькам. Я была уже на полпути вниз, когда взрыв откуда-то снаружи дал понять, что кричавший не сильно ошибся. Несясь к терминалу, я сначала поразилась странному совпадению, но затем, активировав терминал и открыв двери шахты, внезапно осознала, что ничего странного тут нет. Работорговцы красного глаза не доверили Дедайсу. Как он планировал предать их, так и они все это время намеревались атаковать раньше, улучив подходящий момент. В соответствии с моим планом в зале собрались все рейдеры разбитого копыта, включая Гауду и ее сторонников, оставив подступы и сторожевые точки незащищенными. Ну и разумеется, атаку начали именно сейчас.